Самой торгушиной на похоронах не было. Она слегла в постель с того дня, когда разразилась катастрофа, и доктора определили у нее нервную горячку. Несчастная день и ночь металась по кровати, беспрерывно призывая умершую дочь. Или замирала и по несколько часов лежала неподвижно, наводя ужас на домашних. Она несколько успокаивалась, Лишь когда около сидела ее старшая дочь. Тогда несчастная Евдокия Назаровна Брала ее руку в свои воспаленные руки И, гладя ее, жалобно твердила «Девочка моя дорогая, ты жива! Ты только пошутила, представившись мертвой! Ты не бросила своей мамы!» Лидия Ануфриевна, стараясь подделаться под голос сестры, Спешила успокоить ее. «Да-да, дорогая мамочка, я жива. Я только шутила». Торгушина временно успокаивалась и затихала. В их доме, раньше степенно, и образцовом, теперь воцарился настоящий сумбур. Видно было отсутствие зоркого глаза хозяйки. Вот в это время и проявилась настоящая деятельность Алины Робертовны. В тот момент, когда беспорядок в доме достиг своего апогея, когда не стало возможности получить вовремя не только завтрак, но и обед, она явилась на выручку. прямо и решительно предложив миллионеру свои услуги как хозяйки дома. «Позвольте мне распоряжаться хозяйством, пока ваша супруга больна», смело сказала Алина во время сильно запоздавшего завтрака, за которым хозяин жаловался, что в доме теперь идет все шиворот на выворот. «Я берусь восстановить прежний порядок». Вы? А как же Сеня? О, у меня хватит времени на то и на другое. Что ж, попробуйте. Вряд ли вам удастся справиться с оравой слуг, повиновавшихся только моей жене. Они будут слушаться и меня. Только дайте мне полномочия рассчитывать тех, кого я найду неподходящими и вредными. Да сколько угодно. Распоряжайтесь здесь, как распоряжалась моя жена. Я так люблю порядок, а в последнее время лишен его. Вы вновь обретете его, ручаюсь вам. Желаю успеха на новом поприще. С этого же дня Саванш начала решительно командовать в доме. Созвав всех слуг, она объявила им волю хозяина, что теперь она их полная властительница. Распределила их обязанности и отпустила со словами, что малейшее ослушание ее воли повлечет за собой немедленный расчет. Угроза подействовала. Лакеи и прочая челядь подтянулись, и через день в доме воцарился порядок, какого не было и при самой торгушиной. Алина забрала образды правления, и вскоре даже сам миллионер начал чувствовать ее влияние. Невольно сталкиваясь с не чаще обыкновенного, он незаметно для себя стал советоваться с ней о тех делах, которыми раньше делился только с женой. Он еще не видел в Алине женщины, его семейное горе было еще слишком велико и чувствительно. Но мало-помалу он попал под ее чары, не думая о том, что со временем они могут стать для него очень опасными. «А Саванж, видимо, только и добивалась этого». Она была искусной комедианткой и шла к своей цели окольными, но верными путями. Иногда Торгушин, как бы пристыженный тем, что дал так много полномочий совершенно посторонней женщине, делал намеки, что ее царствование продлится только до выздоровления его жены. Но Алина загадочно улыбалась на это и покорно отвечала. «Разве я могу надеяться на большее? Конечно, я тот час уступлю все свои обязанности вашей супруге». Я и не претендую на ваше постоянное доверие. Ведь я наемница. Со старшей дочерью Торгушиных у Алины Робертовны были очень странные отношения. Лидия Ануфриевна уже и раньше открыто высказывала неприязнь к гувернантке своего брата. Последняя же наоборот. старалась всеми силами угодить ей, и для этого постоянно льстила ей и ублажала ее. Молодая девушка всегда гордо отклоняла лесть и услуги несимпатичной ей женщины, и если бы не заступничество ее младшей сестры Наты, Саванш давно бы покинула этот дом. Однако смерть Наты радикально изменила эти отношения. Хитрая гувернантка давно заметила чувство Лидии к жениху Наты и ловко сумела воспользоваться им в свою пользу. В то время, как родители и муж несчастной женщины рыдали у ее трупа, она незаметно подкралась к Лидии Ануфриевне, не сводившей взора с барона, и коварно шепнула «А ведь он теперь свободен!» и не был ее мужем. Молодая девушка вздрогнула, как от удара хлыстом, и обернулась к говорившей, но та уже спокойно отходила от нее с самым невинным и невозмутимым видом. Лидия Аннуфриевна думала броситься за ней и потребовать объяснений, но затем остановилась страшная мысль, что гувернантка права, что в эту трагическую минуту у трупа сестры она думала не о ней, а о прекрасном вдовце сразила ее. И действительно, преступная страсть к оборону охватила ее, и помимо желания все ее существо наполняло безумная радость, что он теперь вновь свободен, и ей не придется видеть его счастье с другой. И с родной сестрой. Так что же она могла возразить Саванш, верно угадавший настоящее ее настроение? И Лидия промолчала на смелые слова своей постоянной неприятельницы. Это было большой ошибкой. Гувернантка с этого момента как бы получила власть над ней. Ее угодливость исчезла, и Лидия видела на лице Алины при своих обращениях к ней многозначительную улыбку, как бы говорившую «Ты лучше не противоречь мне, а то я сделаю твою преступную тайну достоянием всех». Этого последнего молодая девушка боялась больше всего. и позволила ловкой интригантке занять место матери и безвольно молчала, когда француженка все больше и больше забирала дом в свои руки. Между ними установилось как бы тайное соглашение. Что бы ни затевала и не делала Алина, Лидия неизменно соглашалась с ее распоряжениями и даже иногда приводила этим в изумление своего отца. «Что это, матушка, у тебя совсем голоса не стало?» Добродушно сказал он однажды. «А раньше ты построптивее была. Чему приписать такую перемену?» Молодая девушка молчала, низко опустив голову. «А Саванж?» Загадочно улыбнулась и живо заметила. Мадемуазель очень огорчена смертью сестры. Ей теперь недобудничных забот. Предоставьте их мне. И она властвовала в доме бесконтрольно и деспотично. И вскоре застонали под гнетом Алины Она была беспощадна Если замечала упущение И неповиновение своей воли И моментально рассчитывала виновных Ни мольбы, ни просьбы Не принимались ею во внимание Старик Петр Сделавший барону фон Рангельму сообщение об окалевшей собачке своей старой госпожи и высказавший подозрение, что ее смерть произошла не иначе, как от тех же роз, которые нюхала перед отъездом молодая баронесса, не избежал общей участи. И через две недели после воцарения гувернантки в доме получила расчеты приказания немедленно покинуть дом. Это произошло из-за пустяка. Он забыл исполнить одно из распоряжений новой властительницы. И ни просьбы, ни заступничество самого Таргушина не помогли. «Простите, но я требую, чтобы вы подчинились моему справедливому желанию, ведь вы дали мне полную власть над ними». «Ишь вы какая!» – удивленно заметил миллионер. «Безжалостная, хотите вы сказать», – улыбнулась француженка. Да, я в этом отношении педантка. Или все, или ничего. Не нравится вам мой способ управления вашим хозяйством? Можете отказать мне. Но от своих распоряжений я не отступлю. Хотя бы пришлось поссориться с вами. Ануфрио Александровичу понравился этот тон. Он привык к постоянной лести, И независимый тон смелой гувернантки, открыто противоречившей его желаниям, пришелся ему как нельзя более по вкусу. — Давайте, как знаете, — сказал он. И участь Петра была решена. Впрочем, он не прогадал, уйдя с этого места. Его тотчас принял на службу барон фон Рангольм. Молодому вдовцу необходимо было иметь около себя человека, с которым он мог бы говорить о своей невозвратимой потере. А старик Петр был в этом отношении для него настоящим кладом. Он прожил в доме торгушиных около десяти лет. НАТО почти выросла на его глазах, и ее детство, и отрочество стали служить неистощимой темой для разговоров между бароном и его новым слугоем. Петр буквально блаженствовал у своего нового хозяина. Работы у него не было почти никакой. Дрожать ни перед кем не приходилось. И старик считал, что он нашел тихую пристань, после которой оставалось лишь умереть. У Алины... Были и свои любимцы в доме Торгушиных. На первом плане стояла пожилая горничная Лидия Ануфриевна, Марья Петровна. Как звали ее все, не исключая и господ, баба с неприятным хищным выражением лица. Она подружилась с гувернанткой с первого дня появления той в доме и оказала ей немало услуг. Никто и не подозревал, что частенько по ночам обе женщины тайком пробирались к выходной двери парадного подъезда, и услужливая Марья Петровна отворяла своим ключом дверь и выпускала француженку. «Так, вы, пожалуйста, посторожите мой приход», – шептала ей Алина. «Я очень скоро вернусь». «Да уж, будьте покойны», – Ведь не впервые вы только свистнете, а я тут как тут. И гувернантка исчезала иногда на час. Куда и зачем совершались эти путешествия, не знал никто на свете, не исключая и Марьи Петровны. Однако последняя хорошо получала за свои услуги от Алины. А потому тщательно дежурила во время отсутствия француженки.